Но веками накопленная прелесть, достоинство были помечены страданием и мукой. Такие женщины не бились в истерике, Они даже туда приходили строго и элегантно одетыми и причесанными. Их потрясенные умы владели искусством оценивать ход вещей пронзительно ясно и точно. Одна пленительно красивая, поразившая мое воображение женщина обратилась ко мне. «Кто у вас, дитя мое? Папа, отец, а у меня муж». Она так песенно произнесла слово «муж», что, оказалось, разом открыла, как п р е к р а с н о бывает любовь и ее тайна — расспрашивала меня о семье, рассказывала о себе. И я не заметила, как и почему так легко стало с ней откровенно. Я говорила ей то, чем ни с кем до сих пор не делилась. Сказала ей даже, что не прощу тех, кто отвернулся от нас с мамой в день отъезда из Жихарева, как и тех, кто голосовал за мое исключение из комсомола. Она слушала меня и, не выразив ни согласия, ни одобрения, мягко и печально резюмировала. «Запомните, дитя мое, вот что. Никогда не надо торопиться делать выводы. Может, не словами был оттиснут смысл этого совета, а интонацией мудрости, но он остался со мной навсегда». И не однажды пригодился мне в жизни совет прекрасной задумчивой дамы. Красота ее лица, продолговатые серо-голубые глаза, волосы, собранные в пучок, изысканность речи и этот совет живут во мне как память об исчезнувшей человеческой культуре. Там в беседах завещали и дарили столь нестандартные советы, что многие из них осмысливались значительно позже и служили вечно. «Меня, конечно, сошлют, но вы такая юная. Дай Бог, чтоб вас оставили», — сказала она на прощание. «Моя знакомая», — донеслось откуда-то сбоку, — Красивая очень женщина, глаз не отвести, и смелая необыкновенно дошла, представьте себе, до прокурора. Диван у него стоит в кабинете для просительниц, ну и заверил, что мужа освободит. Обещанного, конечно, не выполнил, а теперь сам загремел. Иные, застигнутые врасплох чувствами люди — Избывая здесь горе, все еще сохраняли осколки наивной веры в гарантии. Многие пытались отыскать логику, назвать ошибкой свой случай, но кто-то горьким скептическим замечанием обрывал эти попытки. «Господи, да неужели вы не понимаете, что все это обдуманно, что делается специально, чтобы уничтожить интеллигентных людей?» Мне, семнадцатилетней, еще невозможно было поверить ни в правдивость рассказов о прокуроре и п р о р в а в ш и й с я к нему на прием красивой женщине, ни в прозорливость догадок об умышленности репрессий. Очередь моя подошла. Как всегда, перед справочным окошком перехватило горло, и я не сразу смогла выговорить папину фамилию, 10 лет, — Магадан, — ответили мне, — без права переписки. Так п р е ш и л а тройка. Всю дорогу меня не покидала мысль, что маму известие о десяти годах и Магадане сразит». Я решила сказать ей «не все сразу», но, увидев мамины глаза, смотревшие прямо в душу, ответила как есть. С того момента между нами установился взрослый язык правды во всем. Позже кто-то надоумил сходить еще раз в справочное большого дома. Когда этап доходит до места, говорили, там дают более точный адрес». Тот последний визит в большой дом был отмечен одним острым пронзительным впечатлением. Это случилось вдруг. Ровный приглушенный шум голосов сник. Изнутри зала накатила тишина. Все смолкло внезапно и тревожно. Как и многие, я не сразу поняла, где и что произошло. Появившись из боковых дверей, пробиваясь, прорезая толпу,